Глава 13. Утром я с трудом подняла себя с кровати, поджарила вафлю, оставшуюся со вчерашнего дня, и постучала в дверь Стеллы. Завтрак в номер. Пока она ела хоть что-то, я готова была мириться с ее странной привычкой к трапезам в одиночестве, пускай мне самой они и не нравились. Главное, что она не голодает. Дверь приоткрылась, и Стелла выглянула в коридор, в том же платье, что и вчера. Ее волосы местами слиплись, будто она только что вышла из воды. «Спасибо, мамочка», — сказала она, и дверь тут же захлопнулась. Я с тревогой думала о предстоящем собрании мх назначенном на пять часов вечера. Советы Шарлоты гласили ненадежность, бич нашего времени. Никогда не отменяйте встречу без веской причины». Но мне не на кого было оставить Стеллу, и с собой я ее взять не могла. Такие собрания чаще всего заканчивались сплетнями за багальчиком Просека, а не обсуждением благотворительных планов. Но пропустить встречу я тоже не могла. Только такие мероприятия и помогали мне поддерживать связь с другими матерями и организовывать общение наших детей. Увы, мне некому было доверить Стеллу. Единственным человеком, у кого я могла попросить помощи, была Шерри. Мой взгляд остановился на крестике, нарисованном на стене. Связан ли он со Стеллиным желанием есть в одиночестве? Когда дочь вышла из своей комнаты, я указала на крест и сказала, «Ты не знаешь, откуда он здесь взялся? Мы с папой тут ни при чём. Скажи мне правду». «Люди всегда должны говорить правду», — отозвалась она тоном проповедника. Я шумно выдохнула. «Но так в чем правда? Почему ты не хочешь есть со мной?» Почему на стене опять появилась эта метка? Стелла молчала, как нередко молчала и я в ответ на ее нескончаемые вопросы. Заботятся ли деревья друг о друге? Откуда взялся океан? Разогреется ли Земля до 464 градусов, как Венера? «Можно я пойду к себе?» Наконец спросила Стелла, и я, сдавшись, кивнула. Пит настаивал, чтобы она сама стерла крестик. Но у меня не хватало духа заставлять ее, тем более, что она отрицала свою причастность. В дверь позвонили так неожиданно, что я вздрогнула. На пороге стояла Эми с идеально подстриженной челкой в полосатом платье и светлых ботильонах. Рядом с ней была еще одна мама из школы, любительница ярких легенсов для йоги. Ее имя я забыла. Эми пришла явно не для того, чтобы договариваться о встрече Лулу и Стеллы, о которой вчера говорил Ник. Ее лицо было суровым и высокомерным. Внутри у меня все похолодело. Мы пришли сообщить, что тебя исключили из ДНШМХ, объявила Эми. Ее дыхание отдавало болотной горечью зеленого смузи. Я только узнала, как ты обошлась Шерри. Шерри рассказала, прошептала я. Но она ведь приняла мои извинения. Я узнала не от нее. Эми открыла галерею на своем телефоне. На экране появился стоп-кадр видео. На нем я замерла в угрожающей позе, широко расставив ноги и высоко вскинув руку с ножницами, а Шерри лежала рядом, сжавшись в комок. «Откуда у тебя это?» — спросила я. «Я живу по соседству», — пояснила мисс яркие леггинсы. Эмми включила видео. Оно было искусно отредактировано. На записи я кричала. «Стелла не такая, как Зак. У них нет ничего общего». «Господи, нет!» Затем я толкаю Шерри. По крайней мере, так кажется зрителю. Шерри вскрикивает «Этого я совсем не помню» и оседает на дорожку перед домом. «Ты на нее напала!» — возмутилась Эмми. «Я нечаянно!» — запротестовала я. И унизила ее особенного ребенка. Я повернулась к мисс Яркий Леггинси. «Вы обрезали видео. У людей нет времени смотреть все целиком». Самодовольно ответила она. Эми, послушай, сказала я. Да, я говорила о Заке, но эти слова вырваны из контекста. Значит, признаешь, заключила Эми, убежденная в своей правоте. У нее дома в гостевом туалете висела дезидерата в рамочке. И мне вспомнилась строчка оттуда. Вне всяких сомнений, во Вселенной все так, как должно быть. Кажется, для Эми это было девизом. Неудивительно, она ведь никогда не сталкивалась с настоящими проблемами. «Дезидерата» — поэма в прозе американского писателя Макса Эрмана, написанная в 1927 году. Центральная тема произведения — «Достижение счастья в жизни». «Я все видела», — объявила Стелла, внезапно присоединившаяся к нам. «Мама Зака обижала мою маму. Мое сердце защемило от любви к ней. Но тут она вдруг добавила» если кто-то лезет в твое личное пространство, дай ублюдку в морду. Стелла, поднимись к себе, пожалуйста, ошарашенно попросила я. Она ушла, а я зажмурилась, чувствуя, как по телу разливается горячая волна. Хорошо, я поняла, выдавила я. Мне было мучительно стыдно, хотелось только одного, чтобы они поскорее ушли. Закрывая дверь, я отчетливо услышала, как Эми прошептала. Вот ведь поехавшая. На видео я и впрямь выглядела как сумасшедшая. Вспомнились ролики с детскими истериками, которые я так часто смотрела, а теперь вот и сама стала героиней подобного видео. Мама и папа снимали своих детей анонимно, чтобы помочь другим родителям, а видео со мной распространяли для того, чтобы предупредить обо мне остальных мам, чтобы они знали об угрозе, которой не место в ДНШМХ. Хотя в Атланте было еще рано, Я позвонила Питу и постаралась обернуть все в шутку. «У этих дамочек, у самих крыша поехала», — сказал он. «А они тебя зовут психопаткой». Я попыталась рассмеяться. «Вот-вот, но они же понимают, что это не так. Мы не раз вместе Маргариту пили». Как-то мы чуть не умерли со смеху, обсуждая вшивую вечеринку и сочиняя текст приглашения. С превеликим удовольствием приглашаем вас провести вечер за коктейлями и вычесыванием. Почему-то особенно уморительным нам показалось сокращение PSR. Принесите свою расческу. В оригинале эта аббревиатура звучит как Бей Йонг» и напоминает имя популярной американской певицы Бейонсе. Но стоило мне вспомнить, как возникла идея этой самой вечеринки, как я поняла, что уже тогда надо мной потрунивали. Я сказала, что хочу пригласить всех к себе домой и раздумываю, какой формат встречи выбрать. «Вечеринку с разбором хлама», — пошутил кто-то. Я рассмеялась вместе со всеми. А потом Эми предложила вшивую вечеринку. Тогда я думала, что они смеются вместе со мной. Но теперь поняла — смеялись, скорее, надо мной. Я опустилась на диван и крепко обняла подушку. Похоже, они никогда меня особо не любили. Считали зажатой занудой. «Они же совсем тебя не знают. В Сан-Франциско они дрались за приглашение на твою вечеринку». «Ты хорошо помнишь то время?» — спросила я. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, мы действительно дружили со всеми этими людьми. Я ведь почти ни с кем из них больше не общаюсь». «Дружить на расстоянии сложно», — заметил Пит. Положив трубку, я вдруг поняла, что сама растеряла всех друзей. Пит вот по-прежнему переписывается и перезванивается со старыми товарищами. Жизнь в Сан-Франциско казалась мне доказательством того, что я умею дружить. Но теперь, оглядываясь на все те вечеринки и званые ужины, я припомнила, что всегда была чем-то занята и ни с кем не разговаривала по душам. Память не сохранила ни одной искренней беседы. Может, я и вправду не умею дружить, и матери из ДНШМХ это разглядели. Я достала из шкафа с чистящими средствами спирт, Налила немного на тряпочку и принялась за крестик. Он не оттерся. Тогда я попробовала жидкость для снятия лака, а затем зубную пасту. И снова неудача. В итоге я взяла маленький нож и просто соскоблила рисунок. Остался некрасивый след, который придется потом закрасить. А пока я чувствовала только странное удовольствие, как бывает, когда долго-долго до крови расчесываешь комариный укус.